«Дворец в Айгире, куда я попал уже третий раз за этот бесконечный день, не стал раздражать меня меньше. Понимаю, Фернара, мне это бестолковое здание за одни сутки поперёк горла стало, а ему здесь жить приходится». «Думаю, Кайха спит и сладкие сны видит», — проворчал я. «Раз будем», — многообещающе отозвался Дейри. «Долго спать вредно для здоровья». «А совсем не спать», — провокационно спросил Таир. Моё оба повернулись к нему с такими лицами, что он быстренько нырнул за мою спину. Смесок не спала. Нас прошедших через стену у меня и Дейр в настоящем обличии, та и раскрытая невидимостью, она встретила полностью одетой, в кресле у неразобранной кровати с раскрытой книгой на коленях. Как чувствовала, поморщилась Кайха. Вы морфы так предсказуемы, за любого из своего племени готовы на костёр пойти. Тут она разглядела меня и поёжилась. Какая живуча, морфа, мстить пришла, разговаривать. Я, как и в прошлый раз, развалился на облюбованном диванчике. Дейри остался стоять, лишь зажёг ещё пару магических огоньков. Кайха оглядел его с любопытством. Ты не изменилась. Дейри кинул взглядом королеву. Не могу того же сказать тебе. При нашей прошлой встрече ты выглядела куда лучше и прекрати обращаться ко мне в женском роде, зная же, что я этого не терплю. Голоса до задницы роже бабская детей рожаешь. Кайха откровенно нарвалась. И хочешь, чтобы я тебя мужчиной считал? Да я скорее он и его, она кивнула в мою сторону. Мужиком назову. Я недобро оскалился и подавил в себе ребятческое желание отростить грудь. Всё-таки мы пришли говорить о серьёзных вещах. Дери на провокацию не поддался. Смесок в его голове прозвучало не презрение, признание факта. Маерк просил щадить тебя из-за той капли общей крови, что у вас текла, и даже когда ты начала убивать направо и налево, я смотрел на это сквозь пальцы, лишь заключил тебя в имение под стражу. Ты пришла ко мне умоляя, клялась памятью мужа, говорила о мире между королевствами. Велена была при смерти. Я позволила тебе её заменить. Но ты меня обманула. Утверждала, что на поддержание личины тебе хватит собственных сил. Кайха пожала плечами. Ошиблась. А смерть Тейри тоже ошибка, нахмурился Дейри. Как же можно уследить за всякими обманутыми дурёхами? Очень правдоподобно всплеснула руками полукровка. Леди Геона артефакт прикупила, никому не докладывала, отомстила любовнику. Я здесь при чём? Я громко фыркнул. Слышал бы её Берт. Ребёнка тоже Геон убить пыталась, да Ири с трудом сдержал себя. Ребёнка? На сей раз искренне удивилась Кайха. Ты о ком? Незримый Таир зажал рот, чтобы не рассмеяться. Я же обиделся назвать присмески грозную древнюю морфу ребёнком. Кайха. Дайри овладел собой и говорил спокойно. Я расторгаю наше соглашение. Никакой общая империя, о которой ты неосмотрительно заявила в Шерхе послам, не будет. Королём Лири вместо Теири приходится стать мне, а огню ты не тронешь. Единственное, что я могу тебе предложить, оставайся Веленой. Ищи магов, скупай артефакты. Какая неслыханная доброта, скривилась королева. Ты забыла кое-что, Морфа. Мы не в Лирии. За тобой не стоит Алаф и его армия. «Сейчас я хлопну в ладоши, сюда прибежит толпа магов, и от тебя не останется даже пепла, а затем аллерийская армия пройдёт по вашей земле дружным строем, и Маэрк не поднимется из могилы, чтобы вас защитить!» «Ты всегда была слишком самонадеяна», — хмыкнул Дейри. Стихийником он был слабым, воздух, как у Таира, и тоже не развит. Морфы пренебрегают стихиями, Их собственная магия служит им не в пример надёжнее. Дейри попросил мемель. Вернее, дерево, из которого она была создана. Растения, из которых соткали ткань обивки, золото, ставшее нитями. Кресло вмиг сдавило полукровку, и её сил не хватило, чтобы освободиться. Она была способна лишь сжечь кресло, но при этом сгорела бы сама. «Я могу убить тебя в любой момент, Кайха!» Дейри смотрел на королеву, а кресло всё усиливало нажим. «И ты не хлопнешь в ладоши, потому что не в состоянии шевельнуть даже пальцем. Скажу больше. Я готов убить тебя. Рожа, как у бабы, не помешает мне проявить мужскую твёрдость». «Вы не способны убивать!» — прохрепела смесок. «А ты проверь!» — усмехнулся Дейри. «За сотни лет мы могли и научиться, тем более с такими учителями. Представляешь, что будет, Кайха!» Кресло сдавило её до посинения. она была не молодая и должна была чувствовать страшную боль. Отпусти, просвестила королева. Я сдаюсь. Дейри ослабил нажим. Итак, я остаюсь с Веленой, смеясь с трудом дышала. Империи не будет. Морфокивну. Мне же такая сговорчивость полукровки показалась странной. Кайха была умна и упорна. Дейри не в состоянии контролировать её из лирии. На её месте я бы усыпил бдительность морфа и быстро перетёк в агню. Веленау какое-то время мог бы изображать любой мак. Можно же заболеть, к примеру, отправиться в храм замальвать грехи, посетить с визитом в далёкий город, много чего. А потом подосланы убийцы, отрава, яд морф не берёт, скорее первое. Да ире не дооценивает людей. Кинжал в сердце для того, кто не защищён стихийной магией. Верная, хоть и временная смерть и костёр. «Мне дозволено будет посетить храм?» Смиренно склонилась Кайха. Я вздрогнул. Наши со смеском мысли совпадали. «Разумеется!» Великодушно разрешил Дейри. Мне пришлось кашлянуть. Затем я поставил непроницаемую стену, отгородившую нас от остального мира. Морфо ахнуло. «Что это за магия, Каэн?» «Винари!» Я упоминал, у меня был хороший учитель. Дэйри, она лжёт. Она убьёт Агню и займёт её место. Кто-то под личиной Вилены станет молиться в храме, а с месок подошлёт тебе убийц. Малыш, послушай меня. Я жил среди людей. Ни за стенами дворца, ни под защитой. Люди не сдаются так просто. Дэйри, мне сейчас очень надо домой. Я переживаю за друзей, они не сомневаются за меня. Побудь пока во дворце и последи за кайхой. Потом мы вернёмся и вместе что-нибудь придумаем, хорошо? Он кивнул. Даже если ты ошибаешься, я сделаю, как ты говоришь, послежу. Можешь не торопиться. Не могу, тихо ответил я. Пока у меня чувство, что я везде безбожно опаздываю. Мы с Тайром вышли из разрыва прямо перед воротами. Небо стремительно светлело, фонари на улице погасли. Дом в глубине сада заставил моё сердце тревожно сжаться. Как они там? Не зашёл ли Лейк с ума от беспокойства? Как заклинание, я повторял про себя, что отсутствовало одну ночь. Ночью нормальные люди спят, а винари обычно тоже отдыхают. Смущало слово «нормальный». Мой друг может считаться таковым. А Берт с его понятиями о чести и долге, Зента с её сердцем. «Ми-и-и», пискнуло у меня над головой. Мы с Таиром задрали головы. На перекладине ворота распластался пушистый комок. «Это мер!» Серебряные глаза любимого зажглись восторгом. «Породистый, доргский!» «Наглый и жирный!» — буркнул я, снимая зверя и сунув его Таиру в руки. «Держи, паршивца! Что он только здесь делает?» «Тебя ждёт!» — Таир прижал меховой комок к себе. «Тяжёлый!» Створки ворот послушно скрипнули, пропуская нас внутрь. Охранные заклинания были на месте. Первым делом я кинул взгляд на стойло, опасаясь увидеть что угодно, вплоть до обугленного остова и двух чёрных обгоревших холмиков. Строение стояло на положенном месте, и это уже радовало. Я позвал. Откуда-то сверху раздалось шипение, и сначала один, а затем другой, строго спланировали передо мной, обвили нас хвостами, обняли крыльями. Честно, я был счастлив видеть их не меньше. Но почему-то они прятались ветвя. Я заторопился к дому, на ходу проверяя свою защиту. Хо-хо, как только не пытались её пробить и огнём, и ветром, и даже тараном. Строги не отстающие от меня ни на шаг презрительно фыркнули. Весело было, да? потрепал я ближайшего похолке. Тот закивал головой. Ты им ещё и имена дай, рассмеялся Таир. Возможно, и дам, пожал я плечами. Дают же люди клички коэсам. и мером. Раньше мы не называли строгов никак. Сколько за тысячи лет сменится крылатых, но в человеческом мире они живут едва ли не дольше людей. Таир, держись позади меня. Сейчас снему защиту и заходим в дом. Заклинание я снял быстро, но любимый заходить не спешил. Застыл у порога с мером на руках. Это твой дом, Каен? И что? Непонятливо переспросил я. Твой дом? — повторил он, глядя на меня сияющими глазами. «Разве ты не хочешь сделать всё, как полагается?» «Что именно?» — нахмурился я. «Таир, я хочу как можно скорее увидеть Лея и Зенту и Берта!» «Это традиция!» — тихо произнёс юноша, опуская голову. «Наша древняя традиция!» «Таир!» — виновата поспешил объяснить я. «Меня, семилетнего, отдали людям!» Я не знаю традиций своего рода, но сделаю всё, как ты скажешь. Ты должен пригласить меня войти, Таир чуть не плакал. Значит так, я подхватил его на руки вместе с вцепившимся мером и перенёс через порог. Я, невоспитанная морфа, разбирающаяся в традициях, как говорил в священных гимнах, ты моя пара. Это наш дом. Я тебя не просто пригласил, а притащил и никуда не отпущу. Возражения есть? Нет. Тогда, если я что-то нарушил, сделал неправильно или тебя обидел, выскажешь мне потом. А сейчас идём искать Лея. Я поставил свою ношу на пол. Винарий уже сам летел мне навстречу стремительным светлым потоком, несущимся вниз по лестнице. Каэн наконец-то пришёл, скорее пойдём. Он так хотел видеть тебя. Может, ты успеешь попрощаться. Его губы при последних словах дрогнули. Голос сорвался. Я уже бежал за ним, холодея от догадки и от собственной нерасторопности. «Я не подозревал, что на стуле осталась эта дрянь», — торопливо бросал мне Лейк на ходу. «Уже вставал, и тут заклинание испепелило бы меня. Ты знаешь, я вижу магию, вижу, но не могу ей управлять. После тех пыток внутри всё обрублено. Каэн, это я должен лежать и умирать, а вместо этого... вот». Раскрытая дверь сразу показала мне всё. Тело Берты лежало на кровати, наполовину обугленное. В целом оставался левый бок, рука и часть лица. Зента сидела рядом, держала пальцы вояки в своих и тихонько плакала, приговаривая то ли песню без рифм, то ли древние, как мир, заговор. «Всё будет хорошо, обязательно, пусть и в ином месте». «Он слабый маг», — всхлипнул рядом Лейк. слабее всех, кого я знаю. Его хватило только на то, чтобы отпихнуть нас в зенты. На себя сил уже не осталось. Сила, слабость. Мы называем сильным мага, защищённого своим могуществом, того, кто уверенный в своих способностях, ничем не рискует. Но кем тогда ва имя безны, считать того, кто, несмотря на собственный, более чем скромный дар, отдаёт эти крохи, зная, что это последнее. Мой язык никогда не повернётся назвать Берта слабым. Зента повернула ко мне заплаканное лицо. Кэн, солнышко, ты опоздал. Он так ждал тебя и звал, звал, повторил я механично. Что ж, я тоже умею звать. Уйдите из комнаты, сухо приказал я. Мама Помнишь, ты так удивлялась в своё время, что после неизлечимой болезни поправилась Мелли? Сейчас ты знаешь точно, что она не поправлялась, но ты грустила так, что мне стало очень тебя жаль. С людьми не труднее, чем с животными. Они слышат мой зов. Но в отличие от зверей, я должен подобрать слова о тех, что заставят их вернуться в этот жестокий мир. Я не приказываю и не подчиняю. Мне не нужны мёртвые слуги, только живые друзья. Вернись, просил я Берта. Ты ещё не прожил свой век, не нашёл свою пару, не вырастил детей. Вернись, Ваяка. Мы все хотим, чтобы ты вернулся. У нас есть свой дом, и мы будем счастливо жить в этом доме. Куда вы с леком проведёте свои половинки? В королевствах наступит мир. Не станет войн, не нужно будет сражаться. Вы свинаря обленитесь, как два толстых мера, а дети сделают из вас ездовых строгов и с визгом пустят по лужайке. Наверное, к ним присоединятся и мои дети тоже. Берд, ради ты не хочешь увидеть, как маленькие морфы винари и человеческие малыши резвятся во дворе? Хочу, ответил мне Берд. Хочу, Крен. Может быть, это и единственное Ради чего стоит вернуться? Его тело под потоками моей силы исцелялось и принимало нормальный вид. Я даже немножко омолодил его. Пригодится. Зенти, если не ошибаюсь, оморф редко заблуждается. Нет и тридцати. КН, услышал я тихо. И тебе доброго утра, проворчал я. Вставай, давай. Разлёгся, словно помирать собрался. КН улыбнулся Берт. Хоть сейчас не притворяйся, проявишь себя подлинного, и больше всего боишься, что тебя благодарить начнут. Кстати, я справился с заданием, оправдал ответственность защитею. Врезать бы тебе защитник, в порыве чувств заявил я. Да, Зенту жалко, она с тобой все тайночь сидела. Иди, спасибо скажи. Барт покраснел, сел на кровати, смущённо потёр подбородок. Каен «Ступай, ступай! Одеться не забудь!» Я вышел первый. Зента с Лейком, как и ожидалось, обнаружились прямо за дверью. Великан Шуя на миг приобнял, а Винарио тянул с собой. Пока Берт собственные сердечные дела улаживает, мне пора и своими заняться. Мне было не страшно, жутко и неловко. Я никогда не обещал Лейку взаимности. По правде говоря, и он ко мне любви не испытывал. Но это не значит, что он не станет ревновать. Смогу ли я объяснить, что Таир для меня больше, чем супруг и возлюбленный, что он мне дороже жизни и воздуха, которым дышу, что морфы хранят верность не потому, что связаны отношениями, а от того, что для них не существует никого, кроме их избранника. Таир так и стоял, как я его отпустил в шаге от входа, и даже мера по-прежнему держала на руках довольно вразмлевшего и урчащего Лей, во рту вдруг стало очень сухо, и я судорожно сглотнула. Познакомься, пожалуйста, это Таир, моя пара. Винарис сделал шаг навстречу. Второй, третий. Я не видел выражения его лица, зато ловил взгляд любимого. Таир смотрел на первородённого в ожидании, без страха, но и без вызова. "Ты", Лей выпалила это без вопроса, одно утверждение. «Я так и знал, что это будешь ты с той минуты, когда Каэн тебя приволок под личиной человека. Бездна, ты хотя бы морфа?» «Полукровка». «Но у вас будут дети?» «Будут». «Десяток точно», — проворчал я, успокаиваясь. «Лей, это всё, что тебя волнует? Представь себе «да», — друг повернулся ко мне. «Ты ни о чём не переживал, так как о продолжении своего рода, Каэн». И если уж я потерял тебя навсегда, я должен знать, чем утешаться. А вчера вашки из магазина не подойдут? ухмыльнулся я. Подойдут, легко согласился Лаек. Пока моя пара где-то бродит. Главное, улыбнулся он Таиру. Ты больше не сбегай без предупреждения. Каенный за человека тебя готов был воевать со всем миром. Страшно представить, на что он готов ради пары морфы. Мой любимый посмотрел на него внимательно. а затем наконец-то оторвал от себя мера, спустил его на пол, подошёл к винаре и что-то прошептал ему на ухо. Лейк покачнулся, смутился, улыбнулся и расцвёл в улыбке. «Ну, если так, я тоже твой друг, Таир!» «Это что было?» — подозрительно покатился на них я. «Я открыл Лею своё имя», — спокойно ответил Таир. «Теперь он знает, что может мне полностью доверять, а я ему...» Ты ему ещё скажи, что наполовину винаре, рассмеялся я. Тогда он тебя ещё и сражаться научит. И кто тянул меня за язык? Правда? раздалось одновременно. Наполовину научишь святой Берги, милосердной и защищающей нас, покровитель всех магов и заступник перед демонами. Помоги одной маленькой Морфе в её будущей очень весёлой семейной жизни.